Глава 2. Смерть в тумане. В темноте зазвонил телефон. После третьего звонка заскрипела кровать. Пальцы начали шарить по столу. Что-то маленькое и тяжёлое упало на покрытый ковром пол. Потом снова скрипнули пружины кровати, и мужской голос произнёс: "Алло? Да, это я. Убит. Да, через 15 минут. Спасибо." Щелкнул выключатель, и белый шар, свисающий с потолка на трех позолоченных цепях, залил комнату светом. Спейд, босой, одетый в бело-зеленую клетчатую пижаму, сел на край кровати. Он хмуро покосился на телефон и взял со стола пачку коричневой курительной бумаги и коробку табака вул даром. Через два открытых окна в комнату врывался холодный туманный воздух. С острова Алькатрас доносились частые гудки противотуманной сирены. Стрелки будильника, стоявшего на самом углу книги Дьюка, знаменитые уголовные преступления в США, показывали пять минут третьего. Спейд свернул сигарету, поднял упавшую на пол зажигалку в кожаном футлярчике и прикурил. Снял с себя пижаму, мощные руки, ноги, торс и... Массивные плечи делали его похожим на медведя. Впрочем, на медведя Бритова. На его груди волосы не росли. Кожа его была по-детски мягкой и розовой. Он почесал в затылке и начал одеваться. Сначала надел на себя белое белье, серые носки, чёрные подвязки и тёмно-коричневые туфли. Завязав шнурки, снял телефонную трубку и заказал такси. Надел серочку в зелёную полоску, белый мягкий воротничок, зелёный галстук с серый костюм, в котором был накануне свободное отвидовое пальто и тёмно-серую шляпу. Когда Спейт рассовал по карманам табак, ключи и деньги, позвонили в дверь парадного. Там, где Bush Street поднимается над Stockton Street, прежде чем круто спуститься к Chinatownу, Спейт расплатился с водителем И вышел из такси. Улица тонула в ночном сан-францисском тумане, редком, липком и пронизывающем. Неподалёку от того места, где он оставил такси, несколько человек всматривались в переулок. На другой стороне Буш-стрит стояли две женщины и мужчина, и тоже смотрели в сторону переулка. Из окон выглядывали любопытные. Спейд пересек тротуар меж двух больших обнесённых железными поручнями люков, в которых виднелись уродливые лестницы. Подошёл к парапету и облокатившись на влажный камень, посмотрел вниз на Stockton Street. Из туннеля под ним с рёввым свистом, будто ей выстрелили, вылетела машина и скрылась из виду. В нескольких ярдах от туннеля около доски объявлений Закрывавшей прогалину между двумя складами, заполненной рекламой бензина и кино, в странной позе скорчился человек. Опустив голову почти до земли, он всматривался в щель под доской. Одной рукой он опирался на тротуар, другой держался за зелёную раму стенда. Ещё два человека неловко заглядывали в небольшой зазор, образованный краем доски объявления и складской стеной по глухой серой стене другого склада и клочку земли, спрятанному за доской объявлений, шарили лучи фонариков. Среди световых снопов бродили людские тени. Спит повернулся и пошёл по Буш-стрит к переулку, около которого собрались люди. Полицейский в форме, стоявший под синей малированной табличкой с белой надписью "Barret Street", перестал жевать резинку, поднял руку И спросил: "Что вам здесь надо?" "Меня зовут Сэм Спейд. Мне только что звонил Том Полхаус." "А, это вы?" Полицейский опустил руку. "Я вас сначала не узнал. Вон они стоят." Он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину. "Скверное дело." "Хорошего мало," согласился Спейд и пошёл по переулку. Приблизительно на середине этой улочки Стояла темная машина скорой помощи. Слева, за машиной, переулок был отгорожен невысоким забором из длинных грубых досок. За забором темная земля круто обрывалась к тыльной стороне доски объявлений на Стоктон-стрит. Верхняя, десятифутовая доска забора была оторвана с одной стороны. Внизу, на склоне, в футах в пятнадцати, из земли торчал большой плоский валун. В углублении между склоном и валуном лежал на спине Майлз Арчер. Над ним стояли двое. Один из них освещал фонариком тело убитого. По склону сновали ещё несколько человек с фонариками. Один из полицейских, крикнув: "Привет, Сэм!", начал взбираться к переулку вслед за своей тенью. Это был высокий, припухлый человек с маленькими хитрыми глазками большим ртом и плохо выбритыми щеками. Его ботинки, колени, руки и подбородок были выпочканы грязью. "Я решил, что ты захочешь посмотреть на него, прежде чем мы заберём тело", сказал он, переступая через сломанный забор. "Спасибо, Том", сказал Спит. "Как это случилось?" Он опёрся локтем на заборный столбик и начал разглядывать людей внизу кивая тем, кто здоровался с ним. Том Полхаус ткнул себе в грудь грязным пальцем. Продрявили ему нос вот этой штуковиной. Он вынул из кармана пальто большой револьвер и протянул его Спейду. Револьвер был залеплен грязью. Ой, блядь, английская система, верно? Спейд снял локоть со столбика, наклонился вперёд, чтобы получше рассмотреть оружие но в руки его не взял. — Да, — сказал он, — револьвер системы Уэбли-Фосбери. — Все верно. Тридцать восьмого калибра, восьмизарядный. Сейчас их уже не выпускают. Сколько раз стреляли? — Один. Том снова ткнул себя в грудь. Он уже, похоже, был мертв, когда треснулся о забор. Он приподнял грязный револьвер. — Ты такие когда-нибудь видел? Спыт кивнул. Видел, сказал он равнодушно, а потом вдруг заговорил быстро. Его застрелили вот здесь, верно? Он стоял спиной к забору там, где ты сейчас стоишь. Тот, кто стрелял в него, стоял здесь. Спыт встал перед томом и, подняв руку на уровень груди, выставил указательный палец в его сторону. Этот тип стреляет Майлз падает, сбивает верхнюю перекладину забора и летит вниз, пока не упирается в валун. Так? Так, — не спеша ответил Том, насупив брови. Выстрел опалил ему пальто. Кто его обнаружил? Шиллинг, патрульный полицейский. Он шел по Буш-стрит и только поравнялся с переулком, как проходящая машина осветила сломанный забор. Он подошел к забору выяснить, в чем дело. И нашёл его? А что это была за машина? Неизвестно, сын. Шилин к ней не обратил на неё внимания, поскольку ещё не знал об убийстве. Он говорит, что пока шёл от Пауэлл-стрит, из переулка никто не выходил. Он бы наверняка заметил. Есть только ещё один способ выбраться отсюда это пролезть под доску объявлений и выйти на Стоктон-стрит. Но там никто не проходил. Земля от тумана влажная, а других следов, кроме тех, что оставили тело Маймза и брошенный револьвер, на склоне нет. Кто-нибудь слышал выстрел? О бося Бога, сын, мы только что приехали. Кто-нибудь, наверное, слышал, но их ещё надо найти. Он повернулся, переступил одной ногой через забор. Пошли, посмотришь на него. Нет, ответил Спейд. Том остановился почти у седла в забор, обернулся и бросил на Спейда удивлённый взгляд. Спейд сказал: "Ты же видел его. Ничего нового я не увижу". Том, не отрывая глаз от Спейда, недоверчиво кивнул и перенёс через забор вторую ногу. Пистолет у Майлза остался за поясом, пальто расстёгнуто на все пуговицы. В бумажнике нашли больше 160 долларов. Он что, работал? Магновиния поколебавшись, спыты квнул. Том спросил: "Что за работа?" Он должен был пости типа, которого зовут Флойд Терсби, ответил спыт и повторил описание, полученное от мисс Ондерли. "Зачем?" Спыт засунул руки в карманы своего плаща и сонно поморгал, глядя на Тома. "Зачем?" повторил Том нетерпеливо. Кажется, этот тип англичанин. Впрочем, я не знаю, что за игрон ведёт. Мы только пытались выяснить, где он живёт. Спейт ухмыльнулся, вытащил руку из кармана и похлопал Тома по плечу. Не дави на меня. Он снова засунул руку в карман. Мне ещё надо сообщить о снючившемся жене Майлза. Нахмурившись, Том открыл рот Потом закрыл его, так ничего и не сказав. Откашлялся и заговорил с грубоватой теплотой. Это ж надо, как с ним жизнь обошлась. У Майлза, конечно, как и у всех нас, были недостатки, но ведь были и достоинства. Это точно, неохотно согласился Спейд и пошёл прочь из дежурной аптеки на углу Буш-стрит и Тейлор-стрит. Спэйт позвонил по телефону. «Радость моя!» — начал он, когда его соединили. «Майлза застрелили!» «Да, убит!» «Держи себя в руках!» «Да!» «Сообщи об этом Иве!» «Нет!» «Я ни за что ей звонить не буду!» «Придется тебе!» «Умница!» «И не пускай ее ко мне в контору!» «Передай, что я сам к ней зайду!» «На днях!» «Да!» «Но конкретно пока ничего не обещай!» — Вот и все. Ты ангел. Пока. Металлический будильник Спейда показывал без двадцати четыре, когда он нажал на выключатель, и белый шар снова залил комнату светом. Спейд кинул шляпу и пальто на кровать, прошел на кухню и вернулся в спальню со стаканом и высокой бутылкой Боккарди. Наполнив стакан, он выпил его стоя. Потом сел на край кровати и скрутил сигарету. Когда в дверь позвонили, он пил уже третий стакан бакарди и прикуривал пятую сигарету. Стрелки будильника показывали половину 5 утра. Спейд вздохнул, встал с кровати и направился к ванной, рядом с которой на стене висело переговорное устройство. Подойдя, нажал на кнопку отпирающий замок на ружной двери. Потом пробормотал: "Чёрт бы её подрал". И принялся хмуро рассматривать чёрный ящичек переговорного устройства, тяжело дыша и постепенно багровея. Из коридора донёсся шум. Дверь лифта сначала открыли, а потом закрыли. Спейт снова вздохнул и поплёлся к двери. Стуча по тяжёлым шагам в коридоре к двери приближались двое мужчин. Лицо Спыд прояснилось, а задумчивый взгляд исчез. Он быстро отпер дверь. Привет, Том, сказал он брюхатому высокому сыщику, с которым говорил на Барит-стрит. Привет, лейтенант, сказал он его спутнику. Входите. Они одновременно кивнули и молча вошли. Спыд Закрыл за ними двери, провёл их в спальню. Том сел на край шезлонга около окна. Лейтенант устроился в кресле у стола. Лейтенант был человеком крепкого сложения, с седым ёжиком волос, квадратным лицом и крохотными седыми усиками. Спейд принёс из кухни ещё два стакана, наполнил все три, протянул стаканы гостям и сел на край кровати. На его спокойном лице Нельзя было заметить и тени удивления. Он поднял свой стакан и со словами «За здоровье уголовничков» выпил его залпом. Том осушил свой стакан, поставил его на пол около ног и вытер рот грязным указательным пальцем. Он начал разглядывать из ножья кровати, словно осились что-то вспомнить. Лейтенант смотрел на свой стакан с десяток секунд. Потом, отхлебнув, поставил его на стол рядом с собой. Он внимательно осмотрел комнату, а потом бросил взгляд на Тома. Том, заёрзав на диване, и не поднимая головы, спросил: "Ты сообщил о случившемся жене Майлз сыну?" "Спит", ответил. "Ого! И как она?" "Спит", покачал головой. "Я этих баб не понимаю." Том тихо сказал, «Не прибедняйся!» Упершись руками в колени, лейтенант слегка подался вперед. Его зеленоватые глаза сверлили Спейда с каким-то механическим упорством. Казалось, что отвести его взгляд в сторону можно только нажатием на рычаг или кнопку. «Какими пистолетами ты пользуешься?» спросил он. «Никакими. Не люблю стрелять. В конторе, правда, лежит несколько штук. — Мне бы хотелось посмотреть на них, — сказал лейтенант. — У тебя, случайно, здесь нет хотя бы одного? — Нет. — Уверен? — Посмотри сам. Спейт улыбнулся и взмахнул пустым стаканом. — Можешь перевернуть здесь все верх дном. Я не пикну, если, конечно, у тебя есть ордер на обыск. Том запротестовал. Ты не зарывайся, сын. Спейд поставил свой бокал на стол и встал напротив лейтенанта. Что тебе от меня надо, Дэнди? спросил он твёрдо и решительно. Так же твёрдо и решительно он и смотрел на него. Лейтенант Дэнди, не шевелясь, продолжал следить за Спейдом одними глазами. Том снова заёрзал на диване шумно выдохнул через нос и примирительно проворчал Мы же не ссориться пришли сэм Не обращая внимания на Тума Спит обращался к Данди Но «Ну, чего тебе от меня надо выкладывай Кто ты такой чтобы брать меня за горло в моём собственном доме Хорошо сказал Данди глухо садись и слушай Это я и без тебя решу Сидеть мне или стоять? ответил Спыт, не двигаясь с места. Ради бога, перестаньте, взмолился Том. На кой чёрт нам ссориться? Если ты хочешь знать, сын, почему мы не выложили тебе всё напрямую, так вспомни, что когда я спросил тебя, кто такой Терсби, ты, рзби, и мне ответил, дескать, несуй свой нос в чужие дела. Не надо так с нами, сын. Мы ведь на работе, Лейтенант Дандиев вскочил на ноги и, стоя рядом с более высоким Спейдом, воинственно задрал подбородок. Я предупреждал, что рано или поздно ты поскользнешься. Спейд, подняв бровь, снисходительно скривил рот. Это с каждым может случиться, сказал он с издевательским спокойствием. А вот теперь случилось с тобой. Спейд улыбнулся и покачал головой. — Со мной все в порядке. Не беспокойся. Улыбка исчезла с его лица. Верхняя губа под левым клыком нервно дернулась. Глаза стали узкими и колючими. Он, как и лейтенант, заговорил низким, грудным голосом. — Мне это не нравится. Что вы здесь вынюхиваете? — Я не знаю. «Говорите прямо или выметайтесь и не мешайте спать!» «Кто такой Терсби?» «Я сказал Тому все, что знал о нем». «Ни черта ты не сказал Тому». «Я сам ни черта не знаю». «Зачем ты сел ему на хвост?» «Это не я, а Майлз». «А на хвост он ему сел по той простой причине, что этого пожелал клиент, заплативший настоящими американскими долларами». «Кто этот клиент?» В спокойствии вернулось к Спейду. Он сказал с упреком. «Ты же знаешь, что я не могу ответить на этот вопрос, не заручившись согласием клиента. Или ты сейчас говоришь мне это, или будешь отвечать перед судом», сказал Данди запальчиво. «Не забывай, что речь идет об убийстве». «Возможно. А ты, радость моя...» Не забывай, с кем имеешь дело, и я сам решу, что мне говорить тебе, а что нет. Я уже давно отвык рыдать только от того, что меня разлюбили полицейские. Том пересел с дивана на кровать. На его небритом и запачканном грязью усталом лице залегли глубокие морщины. Не дури, сын, попросила он, подумай о нас, как мы сможем поймать убийцу Майлза? если ты не расскажешь нам то, что знаешь. — Вам нечего об этом беспокоиться, — сказал ему Спейт. — Я сам похороню своего мертвеца. Лейтенант Данги сел и снова уперся руками в колени. — Я в этом и не сомневался, — сказал он и улыбнулся с мрачным удовольствием. — Именно поэтому мы и пришли к тебе, верно я говорю, Том? Том проворчал что-то нечленораздельное. Спейд настороженно наблюдал за Данди. Именно это я и сказал Тому, продолжал лейтенант. Я сказал Тому: "Мне кажется, сам Спейд не из тех, кто позволит посторонним копаться в своих семейных делах". В точности так я ему и сказал. Настороженность во взгляде Спейда сменилась скукой. Он повернулся к тому и спросил с сделанным безразличием: "Что теперь беспокоит твоего приятеля?" Данди вскочил и постучал по груди Спейда костяшками двух согнутых пальцев. "А вот что", начал он медленно, после каждого слова прикасаясь костяшками пальцев к груди Спейда. "Терзби застрелили рядом с его отелем". «Через тридцать пять минут после того, как ты ушел с Баррит-стрит!» Спейд выговаривал слова с не меньшей тщательностью. «Убери свои поганые лапы!» Данди убрал руку, но голос его нисколько не изменился. «Том, — говорит, — ты так спешил, что даже не захотел посмотреть на своего убитого компаньона!» Том, как бы извиняясь, проворчал. — Сэм, черт возьми, ты действительно убежал, как ошпаренный. — И домой к Арчеру, чтобы сообщить его жене. — Ты тоже не пошел, — сказал лейтенант. — Мы позвонили туда. Там была девчонка из твоей конторы, и она сказала, что послал ее ты. Спейт кивнул с выражением глуповатого спокойствия. — Лейтенант Данди? Поднял было два согнутых пальца к груди Спейде, но быстро одёрнул руку. 10 минут у тебя ушло на то, чтобы добраться до телефона и позвонить своей девчонке, сказал он. И ещё о 10 минут, ну, в крайнем случае 15 хватило, чтобы добраться до отеля Терсби. Он жил в Джиарти, около Левинуорта, так что тебе пришлось даже ждать его минут 10-15. — Значит, я знал, где он живет? — спросил Спейт. — И кроме того, я знал, что, убив Майлза, он не сразу пойдет к себе? — Тебе лучше знать, что ты знал, — упрямо ответил Данди. — Когда ты вернулся домой? — Без двадцати четыре. Я бродил по улицам, обдумывая случившееся. Лейтенант качнул своей круглой головой. — Мы знаем, что в полчетвертого тебя дома еще не было. Мы звонили тебе. Так где ты гулял? — По Буш-стрит. Туда и обратно. — Ты не заметил кого-нибудь, кто мог бы... — Нет, свидетелей нет, — сказал Спейт и добродушно рассмеялся. — Садись, Данди, ты не допил ром. Давай твою посудину, Том. Том сказал... Не хочу, спасибо, сын. Данди сел, но на стакан с ромом даже не посмотрел. Спейт налил себе, выпил и снова сел на кровать. Теперь я хоть понимаю, в чём дело, сказал он, переводя добродушный взгляд с одного полицейского на другого. Прошу прощения, что встал на дыбы, но посудите сами. Вы вламываетесь среди ночи и пытаетесь пришить мне убийство. Есть от чего занервничать. Смерть Майлза и без того выбила меня из колеи, а тут еще вы со своими штучками. Теперь, когда я знаю, что вас привело ко мне, все в порядке, зла я на вас не держу. Том сказал, забудь об этом. Лейтенант ничего не сказал. Спейт спросил, «Терсби убит!» Пока лейтенант колебался, Том сказал, «Да». Тут лейтенант сказал раздраженно, «Не мешает тебе так же знать, если, конечно, ты до сих пор не знаешь, что он умер, не успев никому ничего сказать». Спейт сворачивал сигарету. Он спросил, не поднимая глаз, «Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что я знал это?» Я имею в виду то, что сказал, риск ответил Данди. Держа свернутую сигарету в одной руке, а зажигалку в другой, Спейд взглянул на него и улыбнулся. Ты ведь ещё не можешь посадить меня в кутузку, Данди? Я правильно понял? спросил он. Данди холодно взглянул на него своими зелёными глазами и ничего не ответил. Тогда сказал Спейт: "Я могу наплевать на то, что ты думаешь, ведь правда". Данди. Том сказал: "Не дури, Сэм". Спейт сунул сигарету в рот, прикурил и засмеялся, выпустив клуб дыма. "Я постараюсь не дурить, Том", пообещал он. "Только скажите, как я убил Терзби? Совсем память отшибло". Том заскрепел зубами. Лейтенант Данди сказал: "Ему влепили четыре пули в спину из 44-го или 45-го калибра с противоположной стороны улицы, когда он входил в свой отель. Свидетелей нет, но именно такая получается картина после осмотра. И в кобуре у него нашли люгер", добавил Том. "Из которого не стреляли? Что вы узнали о нём в отеле?" спросил Спыйт. Только то, что он проживал там неделю. Один. Один. Нашли что-нибудь у него или в номере? Данди втянул губы и спросил: "А что, по-твоему, мы должны были найти?" Спит беззаботно описал круг горящей сигаретой. Что-нибудь, что рассказало бы о нём самом или о его занятиях. Так нашли? Меду, могли ты нам сам об этом расскажешь. Когда Спейд поднял на лейтенанта свои желтовато-серые глаза, в его взгляде мелькнуло почти неправдоподобное доброжелательство. Я никогда в жизни не видел Тёрзби ни живого, ни мёртвого. Лейтенант Данди встал с недовольным видом. Том поднялся, зевая и потягиваясь. Мы задали все вопросы, ради которых пришли сюда, сказал Данди Хмура, сверкая иглами зелёных глаз. Он поджал верхнюю губу и выталкивал слова одной нижней. Мы рассказали тебе больше, чем ты нам. Пусть. Ты знаешь меня с пыль, убивал ты или не убивал, не сомневайся. Я докопаюсь до истины. И уж если я окажусь прав, то не обессудь. От тюрьмы тебе не отвертеться. Ясное дело, спокойно ответил Спит. Но мне будет спокойнее, если ты допьешь свой ром. Литинан Данди повернулся к столу, взял стакан и медленно выпил его до конца. Потом сказал: "Спокойной ночи" и протянул руку. Спит церемонно пожал её. Затем обменялся церемонным рукопожатием с томом, проводив полицейских до двери, Спейт разделся, потушил свет и лёг спать.